Глава 9. Лес плотно подступал к дороге с двух сторон, поэтому конница растянулась на полет стрелы. Вои ехали, закинув щиты за спины и подняв копья кверху. Примолкшие в этот послеполуденный час птицы с высоты крон вековых сосен Могли видеть, как ощетинившаяся железными остриями змея медленно ползет сквозь лес к недалекой опушке. Конники ехали не сторожась, переговаривались, покрикивали на лошадей. Рукавами полотняных рубах то и дело вытирали мокрые лица. Зной густо висел в сонном бару, выдавливал душистую смолу сквозь потрескавшуюся кору сосен гнал жаркий пот из-под железных шишаков и тяжелых кожаных куяков. Скорее бы река!» — сердито сказал юный всадник в золоченном шлеме, ехавший впереди. Сам «Сомлеть можно от духоты!» — он похлопал по мощной шее своего красивого буланового жеребца. «И коней напоить надо!» «Напоим, княжич, и сами попьем!» — миролюбиво ответил ему пожилой воевода с выдубленным солнцем лицом, рысивший на вороной кобылке. «Недолго осталось, я путь это добре знаю, много раз по нему конный бегал. Жара еще не худо», — пустился в рассуждение старик. «Вот когда оружный давмороз, беда, броня настынет так, что голой рукой тронуть боязно, примерзнет, от железа стужек телу ползет, немеет оно, от жары человек может обмереть, но тогда на него водой побрызгать, броню снять и придет в себя». А вот когда по помалу, то и не заметишь, как час твой пришел. Сколько раз было, пал человек с коня, подскочили, а он уже не дышит. Бывает, что и не падет, сидит себе за стремена, зацепившись, поводье в руке держит. А кликнешь, подъедешь, а он мороженый задубел. Одно спасение — тулуп или шубу поверх брони накинуть. Но коли ждешь нападения, в тулупе нельзя. Повернуться в нем трудно, а скинуть можно и не успеть. Стража скачет, прервал разговорившегося воеводу княжич. Воеводу умолк и поднес ладонь ко лбу, словно заслоняясь от солнца, хотя до дна векового бора солнце не доставало. Впереди в самом деле показался всадник, летевший во весь опор. Воевода поднял руку вверх и потянул за поводья. Кобылка встала, а следом один за другим, словно передавая повеление стали замирать кони других всадников. Половцы!-жарко выдохнул стражник, осаживая коня перед воеводой. Много!-живо спросил воевода, разом теряя неспешную рассудительность. С полсотни! стоят на берегу. На этом или дальнем? Дальнем! костры разожгли. Тогда по что коня гонишь? сердито сказал воевода. Спужался. Ранее поганых не видел. Веди. На опушке воевода знаком велел войску оставаться в лесу, сам спешился. Юный княжич последовал за ним. Ведомые стражникам они подошли к высоким кустам, густо укрывавшим высокий берег поймы, осторожно раздвинули ветви. Заливной луг разрезала поблескивавшие на солнце широкая лента реки. От берега, где стояли русские всадники, река отступала далеко, почти вплотную прижимаясь к высокому обрыву, противоположного края поймы. Прямо напротив наблюдателей луг с той стороны не глубоко вдавался в этот обрыв, образуя защищенный с трех сторон почти правильный треугольник. Справа обрыв подступал к самой воде, слева был неширокий выход к пойме. Треугольник был полон степняками. Они стояли, сидели, лежали вокруг жарко пылающих костров. С берега, где таились за кустами княжич своей водой, Не было видно, варят обед или уже принялись за еду. Не кони целый табун паслись неподалеку. Два коновода, они же стражники, цепко посматривали по сторонам. Воевода тронул княжича за плечо и указал ему пальцем. Третий стражник сидел на коне на самой вершине обрыва, наблюдая оттуда пойму и лук на несколько полетов стрелы. Хорошо сторожаться! заключил воевода, не подступишься! Место для стана правильно выбрали, напасть неожиданно ниоткуда. В лес половец не пойдет, боится, да и правильно боится, нет ничего легче, чем перестрелять всадников в лесу. Здесь же они сразу на не в битву. «Их всего полсотни, Тудор», — возразил княжич, — «ударим». «И как же ты, Олег Святославлич, хочешь на них ударить?» — с улыбкой спросил Тудор. «Расскажи мне, старому». «Спустимся с берега и ударим», — горячо сказал княжич, не заметивший этой улыбки. «Доскачем «Да миг. А далее? Выстрелим из луков и в сечу. А река? Перебредем». «Ты знаешь здесь брод?» — княжич не ответил. «Я тоже не знаю», — продолжил Тудор. «Брода нет на несколько верст в одну и другую стороны. Семь здесь не широк, но глыбкий. Перебраться на другой берег можно только вплавь». За коней будем держаться и переплывем. Пока мы доскачем до реки, поганые сядут в седло и возьмут луки, поэтому коней у нас не будет, постреляют. Это у поганого первое дело, коня под ворогом стрельнуть. Потом они будут стоять на берегу и стрелять в тех, кто опешился, и тех, кто на коне все же скакнул в реку. Стреляют они, добре, княжич, до другого берега никто живым не доплывет. «Положим мы с тобой свои сотни на этом лугу, Олег Святославич, и сами костьми ляжем». «Что делать?» — насупился княжич. «Сейчас выйдем тихо из лесу, и высоким берегом, чтоб стрела не достала, пойдем в освояси. Поганые нас увидят, но нападать не решатся, их менее, а река им будет мешать, как и нам. Зачем свойско ведем, княжич?» В Путивль город отстаивать, пока большие полки собираются. Один воина забрали, десятерых стоит. Что нам до половецкой разведки? Коли положим войско здесь, княгиня Ярославна, что скажут?» Тудор повернулся к лесу, но княжич схватил его за рукав рубахи. «Гляди!» Воевода посмотрел в направлении вытянутой руки спутника и увидел на противоположном обрыве половца ранее настороженно глядевшего по сторонам, а теперь лежавшего у ног коня. «Что это он?» «Стрелой сбили». «Кто-то из русских в лесу прячется», — пожал плечами старик. «Ну, стрелил одного». Но тут же замолчал, ошеломленно наблюдая, как медленно падают на траву пронзенные стрелами оба сторожа половецких коней. Почти тут же из-за левого края обрыва выскочили несколько всадников, и мимо беспризорного табуна во весь опор понеслись к биваку. «Что это?» — протер глаза Тудор. «Подвое на одном коне? Их сейчас перестреляют!» На лугу тем временем творилось странное. Вместо того, чтобы врезаться в толпу вскочивших на ноги степняков и рубить их, всадники осадили коней и быстро спешились. Те, что были за поводьями, встали в ряд, перегородив половцам выход к лугу щитами и копьями. Другие, что сидели на конях позади, подняли луки. Сухо и страшно хлестнули тетивы. Десяток еще не пришедших в себя половцев сунулись лицами в высокую траву. Лучники вновь натянули тетивы. «Ах ты!» — восхищенно воскликнул Тудор, наблюдая, как мечутся в тесном пространстве, пытаясь укрыться от стрел половцы. Защищенное с трех сторон место теперь стало для них ловушкой. «Это кто ж такой разумный?» «Гляди, княжич!» — повернулся он коллегу. «Вот воевода, как удумал!» «Почему он не сечет половцев?» — спросил Олег, не отрывая взгляда от поля битвы. «Мечей у них нету!» «Почем, знаешь? Смерды! Будь дружинники или княжьи воины, у половины были бы самострелы. Смерды из самострелов стрелять не умеют, дорогое оружие!» «Но даже я на их месте не стал половцев сечь, быстро стащили бы с коней!» В толпе нет ничего легче, как подрубить коню ноги, вспороть ему живот. «Ах, что делает!» — уже не таясь восторженно закричал Тудор. «Стреляет, как зайцев, но все равно наших слишком мало, сомнут». «На конь!» — приказал он мечнику, державшему его кобылку на поводу. «Вперед!» — закричал, вскакивая в седло. Лицо его преобразилось сияя молодым воодушевлением. «Поможем добрым христианам против безбожных агарян!» Харуквь развернуть, в дудки играть, во весь опор, стреляй их, сяки!» Конница пестрой змеей стремительно прянула вниз по склону и растеклась по лугу по направлению к реке. Всадники, крича и гигикая, неслись, выставив перед собой копья. Другие, оставив щиты за спинами, на скаку натягивали тетивы страшных составных луков или держали перед собой взведенные самострелы. Тем временем степники у обрыва пришли в себя. Один из них с червленым конским хвостом на пике шишака замахал саблей, что-то приказывая. Половцы сгрудились вокруг него, затем развернулись в ряд. Ощетинившись копьями и прикрываясь щитами, двинулись на врага. Их было больше, куда больше, чем десяток русских храбрецов, стоявших за щитами, и еще десятка с луками. «Сомнут!» В сердцах крикнул княжичу Тудар, наскаку наблюдая за перестроением на лугу. Враз, сомнут! Не успеем!» Он не договорил. Половец с конским хвостом на шлеме вдруг замер и, уронив саблю, заскреб рукой спину, пытаясь достать до древка стрелы, торчавшей у него между лопаток. Не достал и, покачнувшись, рухнул ничком. Из строя, шагавшего к выходу в долину, выпало еще двое, тоже со стрелами в спине. Тудор глянул выше. На вершине обрыва стояли три лучника. Быстро, одна за другой, они пускали стрелы вниз, и каждая находила цель. Узкие бронебойные наконечники рвали кольца брони, проникали между железными пластинами куяков, пробивали насквозь незащищенные бармицами шеи, кололи руки и ноги степняков. Осознав новую опасность, половцы завертелись на лугу, пытаясь прикрыться щитами сразу от всех но тем самым только сделали себя еще более уязвимыми. Лучники у выхода на пойму и лучники на вершине обрыва без раздыха натягивали тетивы и спускали их. Но все равно два десятка степников отчаянно вопя, накатились на жидкую преграду у выхода к лугу, но бой получился скоротечным. Заметив подскакавшую к реке сотню Тудора, нападавшие в смятение отпрянули назад. Сотня Тудора молча смотрела, как стрелы розят степняков в панике мечущихся по усеянному телами треугольнику поймы. Несколько воев Тудора в запале выстрелили через реку, но воевода прикрикнул, могли задеть своих. «Почему половцы не стреляют?» — воскликнул Олег, в нетерпении ерзая в седле рядом с воеводой. «Луки остались при конях», — пояснил Тудор. «Не подумали, что нас та понадобится. Ежели и были у кого, то так тех первыми стрелили» все оглядел, все продумал. Ах, молодец!» Высокий воин в серебристой броне, командовавший десяткой отважных, словно услышал его слова, обернулся и приветственно помахал рукой. Затем что-то приказал своим. Те подняли щиты и мерным шагом двинулись на оставшихся в живых степняков. Лучники неотступно следовали позади. Мгновенно пуская стрелы в тех половцев, кто решился выглянуть из-за щита или нечаянно открылся противнику. "Я иду к ним!" княжич пришпорил своего коня, и тот сиганул в реку с невысокого берега. Уже в воде Олег высвободил ноги из стремян, поплыл, держась за конскую шею. "Броня же на нем! утопнет!" в сердцах воскликнул Тудор, сделав знак сотни оставаться на берегу, он дал шпоры своей кобылке. Через мгновение уже плыл, держась за повод и сердито отплывая в воду. Течение снесло всадников котмили у самого края обрыва, там они и выбрались из реки. Вода струилась по их мокрой броне, ручьями сбегала на сапоги. Но оба предводители, не обращая на это внимания, вскочили в седла и бодрой рысью двинулись к лугу. Битва заканчивалась. С десяток уцелевших в бойне половцев стояли, прижавшись спинами к обрыву, где их не могли достать стрелы сверху, наглухо загородившись щитами. Русские воя, держа копья наперевес, замерли, готовые в любую минуту броситься на врага, но приказа такого не последовало. «Скажи им, Василько, чтобы сдавались», — сказал воевода в блестящей броне. «Обещай, все будут живы, а после войны вернутся в поле». «К чему нам их столько, Вольга?» — возразил один из копейщиков, оборачиваясь. «Хватит одного языка». «Видишь, напугана до смерти», — засмеялся Вольга, — «биться будут до последнего. Зачем нам свои головы класть, Микула? Да и полон нужен, менять на наших после войны. Говори, Василько». Лучник, совсем еще мальчишка, с суровым непогодам лицом, прокричал по-кипчакски, из-за счетов ответили. «Сдадутся, если побожимся не убивать», — перевел Василько. «Еще божиться им!» — заворчал Микула, втыкая копье шипом на тупом конце в землю и беря в руки дубину. «Сейчас я...» «Стоять!» — свирепо крикнул Вольга. «Прибью! Опустить луки! Василько, переводи! Божусь!» Он вышел перед строем своих воев и медленно перекрестился. Тут же один из степников бросил щит, за ним другой, третий. Вой Ольги, отложив щиты, принялись вязать полонных. Микула недовольный, взвалил на плечо дубину и пошел по усеянному телами лугу. Время от времени он останавливался, трогал сраженного половца ногой, если тот подавал признаки жизни, взмахивал дубиной. Отчаянный крик, глухой удар. «У Миколы половца семью вырезали», — сказал Вольга, подъехавшим Олегу и Тудору. Пусть ведет душу. Вы кто будете?» «Ведем в пути в леподмогу? – ответил Тудор с любопытством, разглядывая высокого воеводу. здоров ты воевать, боярин, много поганых побил». «Не считал еще», — пожал плечами Вольга. «Главное, что свои живы, трое только поранены». Он хотел еще что-то сказать, но осекся, глядя в сторону. Микула вел к ним человека в изорванной одежде без брони. Лицо его все в синяках и крови, руки крепко стянуты позади ремешком. Человек пошатывался, но шел. «Говорит, что русский», — сказал Микула, подведя полонного ближе. «Спросите». «Но если он с ними», — он угрожающе поднял дубину. «Я Алекса, соцкий князя Владимира Переяславского», — торопливо сказал пленник, с опаской поглядывая на Микулу. «Мы стояли в Римове». «В полон к поганым как попал?» — спросил Тудор, подъезжая ближе. Алекса сокрушенно глянул на него снизу вверх. «Взяли Римов половцы». Совет Ярославна собрала в Гриднице. За огромным столом, тянувшимся вдоль зала, могла свободно уместиться сотни воинов, но сейчас сидела только девять. Сама Ярославна, Михн с Якубом, Тудор с Олегом, Улип, Вольга, Кузьма и Алекса из Римова. Прошедшая ночь пошла пленнику на пользу, опухоль с лица спала. Синяки на скулах и под глазами уже не чернели пугающе, а рассеченный лоб укрывала повязка из холчевого бинта. Тудор с неудовольствием поглядывал на Кузьму. На этого лекаря со странным взглядом зеленых глаз он обратил внимание еще вечером, когда пришли в Путивли. Лекарь быстро перевязал раненых воев в Ольге, ему помогала маленькая худенькая бояренька, затем занялся Алексой. Перебинтовал ему лоб, мазал лицо чем-то пахучим, черпая это рукой прямо из глиняной миски, затем дал пленнику выпить из чаши. Алекса после такого лечения сразу уснул. Тудор велел будить, чтобы Ярославна послушала бывшего пленника, но лекарь запретил. К удивлению воеводы, княгиня встала на сторону Кузьмы. «Зачем лекарь тут?» — тихо спросил Тудор Михна, наклонившись к уху старого товарища. не велела», — также тихо ответил тот. «Ей худо? Боярин не только лекарь, он камнеметы знатно делает». «Ну и пусть бы делал», — хотел сказать Тудор, но промолчал, поймав сердитый взгляд Ярославны хватит того, что она вчера ему сказала. «Поганые пришли к Римову неделю тому», начал Алекса. Голос его был хрипловат, но тверд. «Мы знали, разведка у предела. Дома в посадах разобрали на бревна, на голову половцев со стен бросать, а ветхие сожгли, чтобы им не прятаться за ними. Не боялись их. В городе за стенами три конных сотни было, князь Владимир заранее прислал, хватало воев и смердов на стенах». Много волков пришло из поля, перебила Алексу Ярославна. Тьма, десять тысяч, а может и более, не считали. Но как обложили город, то сколько хватало глаза, вежи, шатры. Сразу пошли на приступ? Нет. Ездили вокруг, высматривали, наши со стен в них постреливали, обычное дело. Орудия осадные у них было? Было, но я не видел, они не успели установить. Поганые, что меня с собой вели, говорили, что стреляют огненными шириширами. Между собой говорили, но я их язык не знаю. Как же они Римов взяли? Две городницы в ров слетели. Как? Волей Божьей. Народу много назабрало вышло, на поганых смотреть. Не сдержали, наверное. Я на другой стене в то время был. Слышу грохот. Оглянулся, городницы падают. Сразу понял беда. Побежал к своей сотне, Выбежали мы наружу через пролом, что после падения городниц образовался. Стали пробиваться к болоту. Поганые налетели, но наших много из города выскочило, пробились. Я не успел, ошеломились сзади. Олекса осторожно потрогал затылок. Палицей, наверное. Когда пришел в себя, руки связаны, ноги связаны. Все, кто в городе остался, тоже в полон попали. «Зачем они тебя с собой везли?» — спросил Улеб. Тудор усмехнулся про себя. Вчера он по приказу княгини поделил войско на двое, отдав одну сотню под начало Вольге, а другую Улебу. Случилась распря, воины, насмотревшись подвигов боярина, хотели под начало к Вольге. Тудор прикрикнул, но вои хмурились. Улеб обиделся. Спас положение сам Вольга, отвел Улеба в сторону и что-то ему сказал, обнимая за плечи. Улип вернулся с улыбкой и сейчас сидел с Вольгой плечо к плечу. «Хотели, чтобы я дорогу им на путивле показал», ответил князю Алекса. «Ближний путь. Я их на броде запутал. Сказал, что Путивль на другом берегу. Они поверили и перебрели. Так и увел от города в сторону, верст на пятнадцать. Но они быстро обман поняли. Как разбили стан, принялись меня казнить. Сначала просто били, сапогами, рукоятками, сабель. Потом обернули голову ремешком и стали палкой закручивать. Если бы не боярин...» Алекс с уважением посмотрел на Вольгу. «Разведка их теперь побита. Я слышал от поганых, что из первой разведки, а там сын Гзы за воеводу был, тоже никто не вернулся. Но наших полонных у них много. Кто-нибудь да приведет к путивлю. Дня через два будут». В гриднице стало тихо. «Отчего городницы в ров слетели?» Вдруг спросил Кузьма. «Все посмотрели на него». «Не знаю, боярин», — пожал плечами Алекса. «Стена ветхая была». Князь Глеб, отец нынешнего Владимира, ставил, совсем еще не ветхая. К городницы близко стояли? Как везде, по краю. Перед тем дождя у вас не было, продолжал свой допрос Кузьма. Может, землю размыло, городницы на глине стояли? Дождей уже месяц как нету, удивленно ответил Олегса. Жито в полях сохнет. Какая у нас глина, черная земля, хлебородная. Вспомни, Соцкий, не унимался Кузьма. Когда случился грохот? «До того, как городницы упали, или затем?» Алекс задумался и покачал головой. «Не знаю, боярин. Оглянулся на грохот, городницы падают. Там везде шум стоял. Люди на стенах галдели, повозки поганых скрипят, кони ржут. Потом мы на прорыв пошли. Не запомнил боярин». Весь совет с любопытством смотрел на Кузьму, но он, поймав эти взгляды, только развел руками. Провожать Тудора с Олегом вышел весь Путивль. Помни воевода, что обещал, громко сказала Ярославна. Самое большее через десять дней будешь здесь с войском. Вот те крест! размашисто перекрестился Тудор и вскочил на свою вороную кобылку. Ждите нас, он поклонился. Высыпавшие на стены жители провожали взглядами двенадцать всадников: Тудора, Олега и 10 их дружинников. Маловато гридни у воеводы, заметил Якуб. Еще переймут дорогой. «Некому перенимать», — хмуро ответила Ярославна. «Обе разведки побили, а новую к посылать не станет, без них до пути в ледобредет. Что там языки показывают?» Кузьма дернул Вольгу за рукав, а когда тот оглянулся, сделал знак. Вдвоем они по мосту перешли ров и понад краем его двинулись вдоль городской стены, балансируя, чтобы не свалиться вниз. «Зачем ты меня сюда привел?» — недовольно спросил Вольга, останавливаясь. «Рассказ Олекса покоя не дает», — ответил Кузьма, оборачиваясь. «Решил провести осмотр местности. И что мы тут видим?» «Смотри», — Кузьма хлопнул ладонью по бревенчатой стене. «Это городница. Сруб из дубовых бревен, внутри которого засыпана земля. Из таких городниц состоит вся стена. Срубы между собой не связаны, что плохо. В щели между ними залетают стрелы, и устойчивости меньше. Но даже такой сруб стоит мертво». «Как он мог упасть?» «Народу наверху было много», — пожал плечами Вольга. «Они что, раскачивали городницу, как обезьяны?» «Может, сруб в Римове стоял под наклоном?» «Как Пизанская башня? Другие идеи есть?» Вольга развел руками. «Стена в Римове была почти новая. Дубовые бревна — это на века. Срубы здесь рубят крепко, плюс земля внутри», — задумчиво сказал Кузьма. «Тогда спрашивается, как?» «К чему клонишь?» – спросил Вольга, теряя терпение. «Ты срочную в спецназе служил?» – Вольга кивнул. «Если б велели эту хрень завалить, смог бы?» «Элементарно!» – улыбнулся Вольга. «Взрывчатка к одному углу, взрывчатка ко второму. Спереди вырывает пару бревен плюс опору на углах. Обычный деревянный дом только покосится, сползет на бок. Но городница высокая, наверху люди. Центр тяжести смещается, и сруб вров. Взрывчатки надо много. Две стандартные армейские шашки плюс два взрывателя. Отсюда и грохот. Ты думаешь? Я рассуждаю, сердито ответил Кузьма. Слишком много случайностей. Городницы в Римове падают как раз тогда, когда к городу подходят половцы, и падают в ров, а не внутри города. Хотя по уму в ров они не могут упасть вообще. С этой стороны их присыпают землей под углом, чтобы врагам лестницу ставить было негде тем самым у стены снаружи есть дополнительный земляной упор. Тем не менее, вопреки всем законам физики, городницы валится в ров, а половцы тут как тут, словно ждали. Вспомни, что Алекса рассказывал. «Ты уверен, что из пещеры мы выбрались только вдвоем?» Вольга посмотрел на Кузьму долгим взглядом, затем решительно встряхнул головой. «Не может быть, такой взрыв!» «Я тоже раньше думал, что не может. Начал было Кузьма, но ему помешали». От моста их окликнули, друзья оглянулись. У стены стоял Улеб и призывно махал рукой. «Извини, Кузьма, обещал князю», — торопливо сказал Вольга. «Потом поговорим. Но если хочешь знать мое мнение, Блаж, не мог этот гад за нами проползти, его там по стенкам размазало, вот». Он повернулся и быстро пошел к Улебу. Кузьма вздохнул и двинулся следом, повернул к воротам, поднялся на городскую стену, где повел себя странно. Попрыгал на забрали, словно проверяя устойчивость городницы, снова вздохнул и облокотился на край заборола. На лугу перед Острогом шла странная забава. Вои Улеба притащили откуда-то высокий забор из жердей, укрепили его на двух вкопанных в землю столбах. Вольга с копьем наперевес разбежался, перед забором воткнул конец копья в землю и легко перелетел через ограду. Копье при этом из рук не выпустил, и, пружинисто приземлившись на ноги по ту сторону забора, мгновенно изготовился к бою. Вои зашумели, закричали восторженно, и следом за Вольгой к забору вышел улип. Вольга ему что-то объяснял, показывая руками. Князь кивнул и с копьем наперевес пошел в разбег. Однако запоздало пустить его перед преградой и с размаху ударил плечом в жерди. Проломил их, вои на лугу захохотали. «Забавляются», — сказали рядом. Кузьма оглянулся, Ярославна, не заметил, как подошла. «Как дети», — согласился он, — «в Ольге у улюбу, наверное, столько же, прыгают». «Тебе лет сколько?» — вдруг спросила княгиня. 39. «Хорошо выглядишь, боярин», — задумчиво сказала Ярославна. «Не глянешься настолько». «Ты тоже княгиня?» — поклонился Кузьма. «Хитер», — засмеялась Ярославна, — «и разумен, будто бы знаешь, сколько мне». «Что года?» — вздохнула. Был бы Игорь здесь, тоже прыгал. Мужики, им бы только игрушки. Повоевать, поохотиться, в набег сходить, девок половецких поперек седла бросить. А как землю свою оборонить, так на бабу. Кузьма промолчал. Что под стеной ходил? Строго спросила Ярославна. Не нравится мне эта история с римовскими городницами. Мне тоже. Думаешь, подкопали? Может и подкопали, может другое что... «Когда придут половцы, надо будет наказать стороже, чтобы и ночь наглядела под стены». «Накажем», — согласилась Ярославна. Она замолчала, и они вдвоем некоторое время наблюдали за забавой на лугу. Улип уже наловчился прыгать, и раз за разом ловко сигал через забор под восторженные крики воев. Вдруг Вольга что-то сказал князю, тот кивнул. По знаку Улипа несколько воев подняли с травы тонкое бревно. Вольга встал впереди и все вдруг быстро побежали к острогу, будто собираясь прошибить тын насквозь. Но перед самым острогом Вольга прыгнул на стену и, ловко перебирая ногами, взбежал вверх, подталкиваемый сзади воями с бревном. Перескочил через заостренные концы тына внутрь. Ярославна ахнула. «Еще поганые увидят, надо запретить!» Она двинулась было к лестнице, но тут же сморщилась. «Болит?» Кузьма шагнул ближе и приложил ладонь к ее лбу. Что ты? отшатнулась Ярославна. Увидят? Жара нет, спокойно сказал Кузьма, но лицо бледное. Рана дергает, отдает под удары сердца. Нет, только ноет. Надо посмотреть, да и повязку сменить. Не здесь же, вздохнула княгиня. Пойдем в баню. Зачем в баню? В палаты. Неси свое зелье, Кузьма Иванович. Выпьем, поговорим. Нам о многом надо. Ярославна решительно пошла по забралу. Перед лестницей Кузьма забежал вперед, ступил вниз и подал ей руку. Княгиня мгновение колебалась, затем подобрала подол расшитого шелкового навершника и оперлась на протянутую ладонь.